«Да уж да. Какая жемчужность! Как сразу хочется есть! И как он добился этого оттенка, этой желтоватой, переходящей в серые белизны, художник! Они натуральнее настоящих. Как, по-вашему, Шербаум? Оправдал это себя? Или лучше бы я пустил в дело некие гусеничные самоходы и ковшовые погрузчики? Я ничего не говорил, доктор. Ничего!» Только теперь увидел я под пленкой мази от ожогов заглавное «Л», выжженное на моей нижней губе. О, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда. Вы все выдержали стоически. Его помощница исправно подала мне мои две таблетки орантила. Теперь сделаем перерыв на неделю, а потом займемся верхней челюсти. Искушение лизнуть мазь. Мне было бы очень желательно растянуть перерыв на две недели. Ждали моего ухода. Через две недели тоже найдутся просветы в моем расписании. Я должен заняться своим двенадцатым А. Особенно беспокоит меня один ученик. Позвоните, если будет какой-нибудь непорядок. Ваши довольно натружные десны склонны к воспалениям. Шербауму следует взять на себя ученическую газету, а он пока отказывается. Рецепт на мазь от ожогов я выписал, а также на обычное ваше добро. А ведь Шербаум — человек одаренный. Он что-то замышляет. Двойной упаковки на этот перерыв, пожалуй, хватит. Я пошел. И когда я еще раз обернулся в дверях, чтобы в последний раз подразнить его, призвав радикальные бульдозеры, я увидел себя на экране, у х о д я щ и м обернувшимся, чтобы что-то сказать». Я ничего не сказал и ушел. Часть вторая. Когда Штуденрату Эберхарду Штарушу пришлось заняться лечением своих зубов, над ним учинили операцию, которая касалась его нижней и его верхней челюсти, должна была исправить ему прикус. После работы над нижней челюстью врач и Штуденрат договорились сделать двухнедельный перерыв. И со словом «перерыв» на раздувшемся языке, что Дейнрад покинул кабинет врача при постепенно ослабевавшей местной анестезии. Полуосвобождение, ограниченный сроком вакуум, выигрыш времени. Вы же знаете, что вам предстоит. Отдохните немного. Когда Штудейнрад приближался в такси к району своего жилья, обе таблетки арантила, принятые им в кабинете врача, еще не подействовали. Он с болью вышел из такси и вставил ключ в дверь парадного. Перед домом, рядом с кнопками звонков, их было шесть и восемь, Штуденрата поджидал ученик, чтобы поговорить с ним, как порой нужно бывает ученикам поговорить со своим учителем. Срочно! При двух градусах ниже нуля ч т о д е н р а т у пришлось раскрыть рот. Не сейчас, Шерубаум, я от зубного врача. Это так спешно? Ученик ш е р б а у м сказал... «Можно подождать до завтра, но дело действительно срочное». Он был с собакой на поводке, длинношерстной таксой. Они убежали, прежде чем я вошел в дом. Он преподает, ходит гулять, готовится, загорается надеждой, резюмирует, придумывает что-нибудь другое, приводит пример, оценивает, воспитывает. «Учитель» — это понятие. От учителя чего-то ждут — От учителя мы ждем чего-то большего. Учителя не хватает. Ученики садятся и смотрят вперед. Когда учителю пришлось заняться лечением своих зубов, он сказал своим ученицам и ученикам, «Пожалуйста, пощадите вашего бедного учителя».